Глава 18. На рассвете Илья быстро вскочил с кровати, откинув пёстрый одеяло китайского шёлка. Жена уже пекла и жарила, плита пылала. В застеклённых окнах виднелись тучи и хмурые сопки. Дождь идёт, сказал Илья. Река спокойная, волн нет, отвечала Дуня. Илья позавтракал и пошёл к отцу. Снесли на берег мешки, запасные вёсла и оружие. Перевернули лодку, столкнули её в воду кормой и загрузили. Дождь припустил. Илья надел клеенчатый плащ с капюшоном, а пахом мешковину на голову. Вышел Егор, и мужики, собравшиеся на прииск, обступили его. «Мы дороги без тебя не найдем». «Найдем!» – перебил, стоя с веслами, высокий Санка Барабанов. «Было бы золото! С нами Тимоха Силина, два китайца!» «Бог с нами!» – строго сказал отец. И, показав на небо, подержал сына под своим взглядом. Потом, словно спохватившись, пошарил по карманам, что-то проверил, поднял воротник дождевика, снял картус и перекрестился. С нами Бог, подтвердил Санка. Он ухмыльнулся и добавил: Бог и два китайца. Ну, походу, вот, до свидания, дядя Егор. Маманя, обратился он к Агафье и припал к её плечу. За Васю не бося. Я хорошо смотрю, говорил Сашка-китаец. Илья брал на руки всех своих ребят по очереди. Дуня осторожно, чтобы никто не видел, навила ему своих волос на пуговицу. Зимой загуляем вовсю, сказал Илья. Теперь мы сами хозяева. Дуня, так желавшая отправиться на прииск, оставалась дома. Удолая золотошница была беременна и не могла ехать. Когда лодки отошли, она разрыдалась и тяжело опустилась на траву, как бы не в силах идти. Бабка Дарья и Наталья подошли к ней. Дуня, как пьяная, сорвала платок с головы. Пойдём сын пахать, сказал Егор. — Васька и Сашка пусть моют, а мы с тобой будем сеять хлеб, лен, гречиху, растить коня и скот. — А кони у Ильюшки дикошары, — отозвался Петрован. — Они уплывут с острова, где он их оставил. Что тогда? Отец не ответил. Только мельком взглянул он туда, где за изгибом реки тянулись острова. Сейчас они во мгле дождя, как сплошные серые пласты. — Иван поехал во Францию, — сказал Петр, — а у Васьки есть книга о той стране. Редко нападала на Петрована подобная говорливость. Казалось, он хотел отвлечь отца и утешить. Трава была мокрая, пашня мокрая, ноги вязли, и кони хлюпляли копытами по грязи. У Егора душа болела за сына и за всех поехавших на прииск. Он наделся на Сашку. Тот никогда не брался за дело, которого не умел делать, а что делал, то умел. Он был надёжный человек. За 10 лет жизни в Уральском он ни разу никого не обманул и никому не соврал даже в мелочах. Каков человек, видно по труду. Фёдор Барабанов бросил всё, оставил магазин на жену. Фёдор умён, умеет обойтись с людьми. Он рискует, оставил свою торговлю. Барабанова взяли с собой в дорогу бывшего каторжника Якова, который давно жил у них в работниках. Отец Барабанов смел, а всегда ноет, плачет, жалуется и вдруг рискует. Пошёл в своё время на переселение. Немало случаев бывало по дороге, что выручал он Егора. Кузнецов тоже в долгу не оставался, а школу построили. Егор знал, что много, очень много может человек сделать, если он стоит на своём месте. Теперь в Уральском есть школа, мельница. Старые избы целы, а уж новые стоят, пашутся пашни, заведена почтовая гоньба, все умеют ловить рыбу, теперь есть кузница, всё люди произвели себе сами. а на старых местах всегда толковали, что народ — лодырь. — Лодырь, — подумал Егор. Ветер подул сильней, дождь стих. К Кузнецовым пришла Адака, жена Сашки. Двое Сашкиных мальчишек разговаривали в углу с Алешкой Кузнецовым. — Мама, я к тебе, — говорила Адака. — Сашка хочет меня на куски разрезать. — Как это разрезать? — удивилась бабка Дарья. — Живи у нас, дом большой, — сказала Наталья. — Места хватит. Дело тебе найдем. Да что случилось? Опять ревнует? Нету, с чего?» Олежка усадил маленьких гостей на лавку и показывал им букварь. «Ой, букварь так любят читать!» — сказала Адака. «Не оторвешь от букваря. Сашка ведь добрый и всегда шутит. Он такой разговорчивый, говорит на всяком языке, на каждом шутит и даже складывает стихи». «А как же без тебя хозяйство?» — спросила бабка Дарья. Ой, там же пол он дом работников. Володька там, он всё знает. А я боюсь, а то Сашка потом что-нибудь подумает и меня зарежет. А я ничего плохого не делала. А Сашка всё грозит, что будет мне шею резать. Я тебе говорит чики-чики, говорит, тебя убью и детей убью, и себе буду резать горло ножом. Пусть работники сами хозяничают. Они все такие же как Сашка, и пусть сами всё делают. Ты не хочешь дома жить? Может, Сашок зря угрозится? Мало ли что, мужики говорят. Нет, мама. Это наши, побьют и всё. У нас папка палкой нас бил. А Сашок не такой. Если он пригрозит, то так и сделает. Если скажет, то зарежет. Это он тебя только пугает, сказала Наталья. Не так страшен чёрт, подтвердила бабка. Если у тебя, Наталья, нельзя, то я к своей маме уеду. Почему ж нельзя? Вон во дворе старая изба, займи там кухню или горницу, одеял тебе дадим, живи. Ой, какой ревнивый! А Егор не пошёл мыть? Нет, он остался. Адака удивлялась в душе, что Егор не пошёл и отказывается от золота, о котором все так мечтают. Нынче многие туда поедут. И лавочники? Нет, им не сказали, Сашка их не любит. Ой, я так боюсь, так боюсь. Хочешь так поезжай к своим Там уж хуже. Там толстый Гао пристаёт ко мне. А сын Гао в городе теперь живёт, стал богатый, православный, на русской женился. Я когда девушка была, они хотели меня в лавку затащить. А Гао старый тоже плохой был. Он из города проезжал один раз. Ну так и живёт у нас. Ой, нет, ой, как же можно? Егор пришёл с пашни с конём в поводу. Он заметил в глубине двора выстиранные и развешанные на ветру дабовые курточки с серебряными шариками пуговицами. И из старая сбы выбежала дака и стала кланяться. Однажды к Егору, отдыхавшему в знойном ветру после бараньи бы, подошли пятеро мужиков. Они сняли шапки, и старик сказал: "Егору Кондратьчу, мы орловские, опять в доме гости. Мы вместе с вами из России плыли на плотах", говорил старик. До того по Сибири ехали в одно время, еще не знали друг друга, а на реке познакомились. — Как же ты, Егор Кондратьевич, дома? — спросил прыщеватый мужик. — Дома. — Что ж на прииск не идешь? Мы ведь туда собрались. Да узнали по дороге и удивились. Сам открыл, а ходишь с бараной. Народ тянется, а народ что вода. А как без тебя? — Люди дороги не знают, — подтвердил старик. Егор рассказал, куда плыть, но сам ехать наотрез отказался. Орловцы переночевали, запаслись хлебом и отправились дальше. Егор не хотел бросать своего дела, срываться с места. Пусть дети всё начнут сами, полагал он. А я подожду, что получится, как будто и нет ещё этого золота.